Ладно, Стив опять полистал книгу. Как насчет Бенджамина Дизраэли? Бенджамина Дизраэли? Хм, о нем я чего только не знаю. Я уже просто пел. Я попал в свою стихию и элегантно скользил по крепкому льду. Родился в 1804 21 если не ошибаюсь, декабря. Придумал фразу «Смазанный салом столб», дабы описать свое восхождение из скромной еврейской семьи к посту премьер-министра Великой Викторианской Англии и империи. Сын дилетанта Сефарда, литератора, историка и вообще милейшего человека по имени Исаак, в 1817-м окрестившего всю свою семью. Бен начал как помощник стряпчиво, прогорел, неумело вложив деньги. И потому обратился в романиста и острослова, что позволило ему вести жизнь щеголя и подкрепить свои политические амбиции. Написал ряд книг, принадлежавших к направлению, которое называлось молодым английским романом, в частности «Конингсби» или «Молодое поколение» и «Сивилла» или «Две нации». За несколько лет до их появления был с пятой своей попытки наконец-то избран в парламент, Году, по-моему, в 1837 году. Противник вигов и утилитаристов. Он составил себе громкое имя нападками на собственное правительство. Это ему принадлежит фраза ⁇ Организованное ханжество ⁇ описывающая старания Роберта Пиля отменить хлебные законы. Став на многие годы предводителем партии, он был назначен при лорде Дерби канцлером казначейства и разработал второй биль о реформе 1860-го который распространял выборное право на домовладельцев, представленных в парламенте городов. В 1868-м ненадолго стал премьер-министром и в конце концов в 1874-м победил на выборах главнейшего своего соперника Уильяма Юарта Гладстона, то была первая победа консерваторов с 1841 -го года. Провел через парламент кучу социальных реформ, в том числе и связанных с профсоюзами. Занял 4 миллиона фунтов стерлингов, чтобы купить для королевы Виктории Суэцкий канал. Королева была от него без ума, особенно после того, как он наделил ее новым официальным титулом «Императрица Индии». В 1878 году вернулся с берлинского конгресса, провозгласив «Почетный мир», почти как Чемберлен после Мюнхена. Впрочем, Чемберлена ты в этой книге, боюсь, не найдешь». В 1876 стал первым графом Биконсфилдом, отвергнув при этом звание герцога. Умер в 1881, после того, как в 1880 его выставили из правительства. 19 апреля, вот когда он умер, за 8 лет и один день до рождения Адольфа Гитлера о котором ты также никогда не слышал. Его последователи именуют себя Лигой Подснежника и по сей день выступают за консерватизм единой нации. Жена звала его Диззи, то есть, сам понимаешь, головокружительный, и славилась своей преданностью, отсутствием такта и общим умением ставить себя в нелепое положение. Однажды она ехала с ним в карете к парламенту. Пальцы ей с самого начала поездки защемило дверцей. Однако она вытерпела жуткую боль, не сказав мужу ни слова, потому что не хотела отвлекать его от подготовки к важной речи. В другой раз она гуляла по парку с парой викторианских дам, которые краснее лепетали нечто о богатой оснастке голой мужской статуи. «Да ну, ерунда!» — сказала она. «Видели бы вы моего Диззи, когда он принимает ванну?» Свои последние годы Дезраэля называл анекдотическими. Что еще ты хочешь узнать? Стив не отрывался от книги. Назови мне другие его романы. Ничего себе! А ты немного хочешь, а? Нус. Первый назывался как-то вроде Дриана Грея. Разумеется, не так, но похоже. Вивьен Грей. Так? Был еще один. Молодой герцог... А последний Эндемион, это я точно знаю. Написан в 1880-м. Я почти уверен, что существовал еще роман с женским именем в заглавии. Генриетта, по-моему, Генриетта Темпест, так, например. На самом деле Генриетта Темпл, сказал, закрывая книгу Стив. Хорошо, историю ты знаешь. И что же? Вот ты мне искажи, скажи, ответил я. Сходится это с тем, что тебе обо мне известно? Давай-ка я назову тебе всех американских президентов нашего столетия. Ну, тоже мне великое дело. Это любой десятилетний школьник может. А ты послушай, сказал я. Уильям Маккинли. Убит в 1901-м. Тедди Рузвельт. Уильям Говард Тафт. Вудро Вильсон. Уоррен Г. Гардинг. Калвин Кулич. Герберт К. Гувер. Федер